«Сабина — это другое, она сильный характер, а ты...» Его глаза были мудрыми, а голос мягким. «Ты — образец женственности Джейн». «Спасибо, Зак. Ты поднимешься наверх посмотреть?» «Думаю, что нет. Там и так будет много народу. А мне еще надо примерить костюм для моей следующей сцены с Сабиной». Зак? Оказался прав. Когда Джейн поднялась, офис, который они использовали для съемок, был переполнен людьми, камерами и оборудованием. Гримерша и парикмахер уже ждали ее. Они поправили грим и прическу, пока устанавливался свет, и прикидывались точки для камеры. Джейн увидела Габи тихо стоявшую в углу в красивом сером шерстяном платье от Франсуа Брака. Она выглядела молодо, но в то же время модно и богато. Сабины нигде поблизости не было. Она появилась почти через час. По переговорному устройству ей передали, что все готово, и только тогда Сабина поднялась. Когда она вышла из лифта, В ярко-красном шерстяном платье с жакетом не могло быть и сомнений, кто здесь звезда. С ее появлением все пришло в движение. «Тихо!» — этот призыв прозвучал громче, чем прежде. «Тихо! Прошу не шуметь! Актеры на места!» Джейн ринулась сквозь толпу на свое место. На сей раз репетиций не было. Сабина посчитала, что они ей не нужны, и режиссер учел ее пожелания. Габи встала на свою отметку и спокойно ждала. Джейн ей слегка улыбнулась. Она чувствовала себя, словно лошадь в стойле, ожидающая скачки, и задавалась вопросом, кто из них победит или победят все. Сабина никогда не выглядела столь очаровательной. Толстый слой грима, прекрасные волосы совершенно маскировали ее возраст. Уши ее украшали большие золотые серьги, шею — тяжелое жемчужное ожерелье, а правое запястье — массивный бриллиантовый браслет. Все это было взято на прокат для съемок в фильме Гарри Винстона. Майл не захотел пользоваться бутафорией. «Тише, пожалуйста! Свет! Мотор!» И, словно родившаяся в этом амплуа, Сабина заняла место за письменным столом, а затем царственно поднялась навстречу Джейн исследовавшей следовавшей за ней Габи. «Что вы здесь делаете? Почему вы тут обе?» Ее глаза сверкали, словно зеленые бриллианты. В голосе звучало недовольство и у джейн вдруг легко и непринужденно полились слова ее многократно отрепетированного текста и габи говорила так словно действительно была тамара и мартин а не габи смит с ними произошло невероятное их вдруг увлекла жизнь манхэттена сабина с гневным блеском в глазах велела им убираться и выпроводив их нажала на кнопку Этой кнопкой она вызвала Зака, но дальше следовала другая сцена, и Джейн с удивлением услышала голос режиссера. «Здорово! Все молодцы! Пожалуйста, еще раз!» Они сняли сцену еще два раза. После третьего дубля режиссер просиял. «Вы молодцы! Ей-богу, молодцы!» Присутствующие зааплодировали, но нельзя было сказать, кому именно предназначаются аплодисменты. Джейн хотелось прыгать и кричать от радости. В отдалении она увидела Зака и почувствовала на глазах слезы. Она задавала себе вопрос, привыкнет ли когда-нибудь к волнующей атмосфере съемок сериала. Даже не было приятно, а Габи сияла. Получилось хорошо даже лучше чем хорошо получилось здорово и все они это инстинктивно понимали в течение следующего часа устанавливался свет для новой сцены